Часть т р е т ь Дверь отворилась, т и из окутывавшей меня темноты я мог заметить высокую фигуру, стоящую на пороге. Я хорошо помню то странное впечатление, которое на меня произвело само очертание этого едва различимого образа. С первого же взгляда такая величественность в росте и манерах приковала тотчас все мое внимание. Так что я едва слышал слова квартирной хозяйки. Господин желает вас видеть, сэр. Слова, которые быстро прервались смущенным бормотанием при виде моей комнаты во мраке. Наверное, лампа погасла, воскликнула она и прибавила, обращаясь к приведенному посетителю: Пожалуй, мистера Темпеста нет дома. Хотя я видела его полчаса тому назад, если вы согласитесь подождать здесь минутку, я принесу лампу и посмотрю, не оставил ли он на столе записку. Она поспешно вышла, и хотя я знал, что должен был заговорить, но какое-то особенное и совершенно необъяснимое злобное настроение заставляло меня молчать и не открывать своего присутствия. Тем временем. Высокий незнакомец сделал шаг или два вперед и звучный голос с оттенком иронии окликнул меня по имени Джеффри Темпест. Вы здесь? Почему я не мог ответить? Странное и неестественное упрямство связало мой язык. Искрытый во мраке моего жалкого литературного логовища, я продолжал молчать. Величественная фигура п р и д в и н у л а с ь ближе. И мне показалось, что она вдруг как бы покрыла меня своей тенью, и еще раз голос позвал: «Джеффри Темпест, вы здесь?» Из чувства стыда я не мог более так оставаться, и с решительным усилием сбросил с себя эти странные чары, делавшие меня немым, и точно притаившийся в глухом убежище трус не смело вышел вперед и стал перед моим гостем. Да, я здесь, сказал я, и будучи здесь, стыжусь такого приема. Вы к о н е ч н о князь р е м а н е ц Я только что прочел вашу записку, уведомляющую меня о вашем визите, но я надеялся, что, найдя комнату в темноте, моя квартирная хозяйка решит, что меня нет дома, и проводит вас обратно вниз. Вы видите, я совершенно откровенен. Действительно, ответил незнакомец, и его густой голос вибрировал серебристыми звуками, скрывая насмешку. Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Вы досадовали на мой сегодняшний визит и желали, чтобы я не пришел. Это разоблачение моего настроения звучало так резко, что я поспешил отрицать его, хотя и сознавал, что это была правда. Правда, даже в мелочах всегда кажется неприятной. Пожалуйста, не сочтите меня грубияном, сказал я. Но дело в том, что я распечатал ваше письмо лишь несколько минут тому назад, прежде чем я мог все привести в порядок, чтобы принять вас. Лампа погасла так не кстати, что я принужден теперь приветствовать вас против правил общества в темноте. которое даже мешает нам пожать друг другу руки. Попробуем, спросил мой гость, и звук его голоса смягчился, придавая особенную прелесть его словам. Моя рука здесь. Если в вашей есть немного дружелюбного инстинкта, они встретятся совершенно на удачу, безо всякого управления. Я протянул свою руку, и она тотчас же почувствовала теплое и несколько властное пожатие. В этот момент комната светилась. Квартирная хозяйка вошла, неся, как она называла, свою лучшую лампу, и поставила ее на стол. Я думаю, она воскликнула от удивления: "Приведи меня". Она, быть может, даже сказала что-нибудь, но я не слыхал и не обращал внимания, так как я был поражен и очарован наружностью человека, большая и гибкая рука которого еще держала меня. Я сам довольно высокого роста, но он был на пол головы, если не более выше, и когда я смотрел прямо на него, я думал, что мне никогда не приходилось видеть столько красоты и ума, соединенных в одном человеческом существе. Прекрасной формы голова указывала на силу и ум и благородно держалась на плечах достойных Геркулеса. Лицо было вальное. и особенно б л е д н о е что п р и д а в а л о почти огненный блеск его темным глазам, которые имели удивительно обаятельный взгляд веселья и страдания вместе. Самой замечательной чертой его лица был рот. Несмотря на б е з у п р е ч н о красивый изгиб, он был тверд и решителен и не слишком мал. Я заметил, что в спокойном состоянии он отражал горечь, презрение и даже жесткость. Но когда улыбка заряла его, он выражал или казалось, что выражал нечто более утонченное, чем страсть. Из быстротой молнии у меня мелькнула мысль, чем могло быть это мистическое, необъяснимое нечто. При одном взгляде я заметил эти главные подробности в п о л е н и т е л ь н о й наружности моего нового знакомого, и когда он выпустил мою руку, я почувствовал, словно знал его всю жизнь. И теперь лицом к лицу с ним при свете лампы я вспомнил о действительной обстановке, окружающей меня: холодная низкая комната, недостаток огня, черная сажа, насыпанная на полу, мое потертое платье и жалкий вид в сравнении с этим царственно смотревшим индивидуумом, который носил на себе явную очевидность своих богатств. Его длинное пальто было подбито и оторочено великолепными соболями. Он расстегнул его и швырнул небрежно, смотря на меня и улыбаясь. Я знаю, что пришел в нежеланный момент, сказал он. Со мной всегда так. Это мое особенное несчастье. Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где их не желают, и поэтому я боюсь. что мои манеры оставляют много желать. Если можете, то простите меня ради этого. И он вынул адресованное мне письмо, написанное знакомой рукой моего друга Керингтона. И позвольте мне сесть, пока вы будете читать мой документ. Он придвинул стул и сел. Я наблюдал его красивое лицо и свободную позу с новым восхищением. Не нужно никакого документа, сказал я со всей искренностью, какую я теперь действительно чувствовал. Я уже получил письмо от Керингтона, где он говорит о вас в самых теплых и признательных выражениях. Но факт тот, в самом деле, князь, вы должны извинить меня, если я кажусь сконфуженным или удивленным. Я ожидал встретить совершенно г о с т а р и к а И я в замешательстве остановился. От острого взгляда его блестящих глаз, смотрящих пристально на меня. В наше время никто не стар, дорогой сэр, заявил он. Даже бабушки и дедушки бодрее в пятьдесят лет, чем они были в пятнадцать. Теперь совершенно не говорят о годах в высшем обществе. Это не учтиво, даже грубо. То, что непристойно, не упоминается. А годы сделались непристойностью, поэтому о них избегают говорить. Вы говорите, что ожидали увидеть старика? Хорошо, вы не разочарованы? Я стар. В сущности вы не можете себе представить, как я стар. Я рассмеялся на эту нелепость. Вы моложе, чем я, сказал я, или по крайней мере так выглядите. Ах, мой вид обманчив, возразил он весело. Я, как многие известные модные красавицы, старше, чем кажусь, но п р о ч т и т е же рекомендательное послание, что я принес вам. Я до тех пор не буду удовлетворен. Желая любезностью загладить мою прежнюю грубость, я тотчас распечатал письмо моего друга и прочел следующее: "Дорогой Джеффри, податель всего, князь р е м а н е ц весьма знатный и образованный джентмен". происходит от одной древнейшей фамилии Европы, то есть значит мира. Тебе, как любителю древней истории, будет интересно узнать, что его предки были халдейскими принцами, которые потом поселились в Тире, откуда они перешли в Этрурию, где и оставались несколько столетий. Последний потомок этого дома — чрезвычайно одаренная и гениальная личность. которую я, как моего хорошего друга, с удовольствием поручаю твоему вниманию. Некоторые тягостные обстоятельства заставили его покинуть родную провинцию и лишиться большей части своих владений, так что он странник на значительном протяжении земли. Он много путешествовал и много видел и имеет широкую опытность в людях и делах. Он поэт и очень талантливый музыкант, и хотя занимается искусствами только для собственного удовольствия, я думаю, что ты найдешь его практическое знание в литературных делах весьма полезным в твоей трудной карьере. Я должен прибавить, что во всех отраслях науки он безусловный знаток. Желаю для вас обоих сердечной дружбы. Остаюсь, дорогой Джеффри, твой искренний Джон Керингтон. На этот раз он счел неуместным подписаться Бослз, что меня почему-то глупо оскорбило. В этом письме было что-то натянутое и формальное, как если бы оно было написано под диктовку и по настоянию. Что дало мне эту мысль, не знаю. Я украдкой взглянул на моего безмолвного собеседника. Он поймал мой нечаянный взгляд и возвратил его с особенной серьезностью. Опасаясь, чтобы внезапное смутное недоверие к нему не отразилось в моих глазах, я поспешно сказал: «Это письмо, князь, усиливает мой стыд и сожаление, что я так дурно встретил вас. Никакое оправдание не может изгладить мою неучтивость. Но вы не можете себе вообразить, как я огорчен, что принужден в а с п р и н я т ь в этой нищенской к а н у р е Совершенно не так я хотел бы приветствовать вас». И я остановился с возобновившимся чувством раздражения, вспомнив, как теперь действительно я был богат и вопреки этому был вынужден казаться бедным. Между тем князь легким движением руки прервал мои замечания. Зачем огорчаться? спросил он. Скорее гордитесь, что вы можете избавиться от пошлых принадлежностей и роскоши. Гений вырастает на чердаке, а умирает во дворце. Не есть ли это общепринятая теория? Я думаю, скорее избитая и неправильная, ответил я. Гению не мешало бы испытать хоть раз эффект дворца, обыкновенно же он умирает с голода. Верно. Но умирая, так он думает, что многие через это насытятся потом. В этом всемудрое проведение, мой дорогой сэр. Шуберт погиб от нужды, но посмотрите. Сколько выгоды принесли его сочинения для нотных издателей? Это прекрасное распределение природы, что честные люди должны жертвовать собой, чтобы дать существование мошенникам. Он засмеялся, я посмотрел на него несколько удивленно. Его замечание так близко подходило к моему собственному мнению, что я сомневался, был ли он серьезен или шутил. Вы говорите, конечно, саркастически, спросил я. В действительности вы не верите в это? О, верю ли я? воскликнул он, блестя своими красивыми глазами. Если бы я мог не верить в то, чему меня научила моя опытность, что ж бы мне осталось? Во всем нужно покоряться необходимости, как говорит старая поговорка. Нужно покориться, когда дьявол погоняет. Действительно, нельзя найти возражения на это верное замечание. Дьявол погоняет мир с кнутом в руке, и что довольно странно, принимая во внимание, что люди верят в существование Бога, преуспевает в управлении своей упряжкой с необыкновенным искусством. Его брови сдвинулись, и линия горечи около рта стала глубже и резче. И вдруг опять, светло улыбнувшись, он продолжал. Но не будем морализировать. Мораль вызывает т ошноту. Каждый рассудительный человек ненавидит, чтобы ему говорили, чем он мог бы быть и что он есть. Я пришел для того, чтобы сделаться вашим другом, если вы позволите, и чтобы покончить с церемониями, поедем ко мне в отель, где я заказал ужин. Тем временем я совершенно очаровался. его свободным обращением, красивой внешностью и мелодичным голосом. Его сатирическое настроение подходило к моему. Я чувствовал, что мы отлично сойдемся с ним, и первоначальная досада на то, что он застал меня в таких бедственных обстоятельствах, как-то ослабела. С удовольствием, ответил я. Но прежде позвольте мне немного объяснить вам положение дел. Вы много слышали обо мне от моего друга Джона Керингтона, р и я знаю из его письма ко мне, что вы пришли сюда из чувства п р и я з н и и желания мне добра. Я благодарю вас за это великодушное намерение. Я знаю, вы ожидали найти бедняка литератора, борющегося с ужасной нищетой и отчаянием, и часа два тому назад ваши ожидания вполне оправдались бы. Но теперь обстоятельства изменились. Я получил известие, которое совершенно меняет мое положение. Я получил сегодня вечером удивительный сюрприз. Надеюсь, приятный, осведомился мягко мой собеседник. Я улыбнулся. Судите сами. Я протянул ему письмо адвокатов, которое уведомляло меня о неожиданно доставшемся мне богатстве. Он бросил на него быстрый взгляд. Затем сложил и возвратил мне с вежливым поклоном. Я должен поздравить вас, сказал он, что я и делаю. Хотя, конечно, это богатство, которое, по видимому, радует вас, для меня кажется мелочью. Оно проживается в каких-нибудь восемь лет или менее. Чтобы быть богатым, по-настоящему богатым, в моем значении этого слова, нужно иметь около миллиона в год. Тогда можно надеяться избежать богадельни. Он засмеялся, а я глупо уставился на него, не зная, как принять его слова, как правду или как праздное хвастовство. Пять миллионов называть мелочью? Он продолжал, по-видимому, не замечая моего изумления. Неисчерпаемая алчность человека, мой дорогой сэр, никогда не может быть удовлетворена, если он получит одно. Он желает другое, и его вкусы вообще очень дорогие. Например, несколько хорошеньких женщин, которым чужды предрассудки, скоро освободят вас от ваших пяти миллионов в погоне за одними бриллиантами. с к а ч к и сделают это еще скорее. Нет, нет, вы не богаты, вы еще бедны, только ваши нужды не так докучливы, как прежде. И сознаюсь, я сам этим разочарован. Так как я шел к вам с надеждой сделать добро хоть раз в жизни и разыграть отца кормильца для восходящего гения, и здесь я по обыкновению предупрежден. Это, знаете, странно, но тем не менее это факт. в с ю д у куда бы я ни пришел с особым е н н намерением в отношении человека, я всегда уже предупрежден. Действительно, это тяжело. Он остановился и поднял голову, прислушиваясь. Что это такое? – спросил он. Это был скрипач рядом, игравший известную Аве Мария. Как жалобно, – сказал он презрительно пожав плечами. Итак, миллионер и будущий знаменитый великосветский лев, я надеюсь, что нет препятствий предполагаемому ужину. И может быть в кафе Шантан потом, если будет расположение. Что вы на это скажете? Он дружески хлопнул меня по плечу и посмотрел мне прямо в лицо. Эти изумительные глаза, заключающие в себе и слезы, и огонь, глядели на меня светлым властным взглядом, который окончательно покорил меня. Я не пытался сопротивляться той особенной силе, притягивающей меня теперь к этому человеку, которого я только что встретил. Ощущение было слишком сильно и приятно. чтобы бороться с ним. Только один момент я колебался, осматривая свое потертое платье. Я не в состоянии сопровождать вас, князь, сказал я. Я выгляжу скорее бродягой, чем миллионером. Вы правы, согласился он. Но будьте довольны, в этом отношении вы похожи на многих других крезов. Только гордые бедняки беспокоятся о хорошем платье. Они и милые легкомысленные дамы скупают обыкновенно все красивое и элегантное. Плохо сидящий сюртук часто покрывает спину первого министра, и если вы увидите женщину, одетую в платье дурного покроя и цвета, вы можете быть уверены, что она страшно добродетельна, известна добрыми делами и вероятно герцогиня. Он встал и п р и т я н у л к себе с в о и соболя. Какое дело до платья, если кошелек полон? – продолжал он весело. Пусть только в газетах напишут, что вы миллионер. И без сомнения какой-нибудь предприимчивый портной изобретет новый дождевой плащ аля Темпест, такого же мягко-зеленого х у д о ж е с т в е н н о л и н я л н о г о цвета, как в а ш е т е п е р е ш н е е п л а т ь е А теперь поедем. Извещение ваших поверенных должно дать вам хороший аппетит. Я хочу. Чтобы вы отдали справедливость моему ужину, со мной здесь мой повар, а он не лишен искусства. Кстати, я надеюсь, что вы окажете мне эту услугу, позволив быть вашим банкиром, пока ваше дело не будет законно рассмотрено и утверждено. Это предложение было сделано так деликатно и дружески, что я не мог не принять его с благодарностью, так как оно освобождало меня от временных затруднений. Я поспешно написал несколько строк квартирной хозяйке, извещая ее, что должны ей деньги, будут ей высланы по почте на следующий день. Затем, спрятав отвергнутую рукопись, мое единственное имущество в боковой карман, я потушил лампу и с новым, так неожиданно обретенным другом покинул навсегда мое жалкое жилище и связанную с ним нищету. Я не думал тогда, что придет время. Когда я оглянусь на дни, проведенные в этой маленько й невзрачной комнате, как на лучший период моей жизни, когда я посмотрю на испытанную горькую бедность как на руль, которым святые ангелы направляли меня к высоким и благородным целям, когда я в отчаянии буду молиться с безумными слезами, чтобы быть тем, чем я был тогда, я не знаю хорошо или дурно, что наше будущее закрыто от нас. Стали ли бы мы уклоняться от зла, если бы знали его результаты? Это вопрос сомнительный. Во всяком случае в эту минуту я был действительно в блаженном неведении. Я весело вышел из мрачного дома, где я жил так долго между разочарованиями и трудностями, повернув теперь к ним спину с таким чувством облегчения, которое не может быть выражено словами. И последнее, что я слышал. Был жалобный вопль мирной мелодии, словно прощальный крик неизвестного и невидимого скрипача.